Глава 71. Палач. Фея упала беззвучно, как лист с дерева. Нэрон с трудом встал на ноги, отчего он ожидал, что она умрёт как человек. Но у него ведок. Весь пятнах, как жук, и тело болит, словно эти чёртовы зеркальцы его поджалили. И всё-таки бастард жив, несмотря на отчаянные попытки шестнадцатые превратить его в кусок металла. Пусть это послужит предупреждением для ваших эльфийских хозяев. думал нерон, как теми со скриба и с лица серебро. Если вернуться, пусть лучше с гойлами не связываются. Олень всё ещё пытался освободиться от побегов, которыми сковало его фея. Такое ощущение, что на сама не очень-то хотелось спастись. Чёрт, это не оленя чудовище. Таких огромных нерон никогда прежде не видел. Но щенок прошёл мимо фыркающей bestie, словно её не существовало. Всё его внимание приковывало распластавшееся возле кареты неподвижное тело. Теперь он выглядел просто растерянным мальчиком, только и всего. Э, вот то уж нет, Нерон. Теперь его будут величать совершенно иначе. Палач тёмной феи. Мотыльки роились над ней так же бессцельно, как пчёлы, потерявшие свою царицу. Щенка они не трогали, и только один снова и снова врезался ему в лицо. Уилл даже не отмахивался от него. Нерон встал рядом. Фея лежала с открытыми глазами. Интересно, что происходит, когда смерть забирает того, кто бессмертен. Покончившей с ней оружие, щенок всё ещё сжимал в руке, в руке с мягкой кожей. Нерон мог бы убить щенка. Почему он этого не делает? Ведь стражи у того больше нет. Семнадцатый полностью одеревенил. Его искажённое ужасом лицо в корее, какое дивное зрелище. Среди листьев у него на руках виднелось несколько серебряных и стеклянных. Шестнадцатый ещё шевелилась. Уилл повернулся к ней, когда она прошептала его имя. Да, она могла только шептать. В глазах щенка читался почти такой же ужас, как у её деревяневшего брата. Он бросил арбалет, словно сломанную игрушку, и кинулся к тому, что когда-то было девушкой. Шестнадцатая стояла на коленях, но в отличие от брата, ещё сохранила свой прежний облик. Она даже могла двигать одной рукой, другая стала деревянной. Уилл погладил её по лицу. Она изо всех сил старалась, чтобы она хоть немного напоминала человеческую, но в её коже отражалась надвигавшаяся ночь. Тем не менее, Щинок её поцеловал, как трогательно влюблён в стеклянную девушку. Он даже не заметил, что Нейрон поднял арбалет. Ну вот, пожалуйста, обрёл, потерял, обрёл, потерял и снова обрёл. Не совсем на такой финал он рассчитывал, но и это тот очень даже неплох. Правда, не для феи. Алень почти высвободился. Осторожный Нейрон Хочешь, чтобы олень поднял тебя на рога с арбалетом в руке? Что ж, почему бы для разнообразия не опробовать его на зверя? А вдруг вместе с ним умрут все олени? Да какая разница? Бастард не будет по ним скучать. Стрела выскользнула из груди феи, словно он вытащил её из воды. Торопись, бастард. Олень, встав на дыбы, разорвал последние побеги. Что за рога? Зверь наклонил голову, готовясь к нападению, но не обращал внимания ни на арбалет, ни на прицелившегося в него Гойла. Ничего себе. Он собирается на пояс на щенка. Ну и ладно, почём ему бо нет. Пущенка уложит олень. Нерону нравилось, когда убийство брали на себя другие. К тому же, олень явно не будет против, если голову его жертвы направить Джека Бабешабашному. Щёнок всё ещё стоял на коленях в траве рядом с тем, что когда-то была девушка из стекла и серебра. Он даже не оглянулся. Выругавшись, Нерон скинул арбалет. Он натянул стеклянную тетиву, хотя пальцы болели словно их перед этим окунали в кислоту. Чёрт, чёрт, чёрт. Бастерд, который так гордился тем, что всегда и всюду думает только себе, выступает в роли защитника. И на этот раз у него даже нет отговорки. Ален не видел ничего вокруг, кроме щенка. Возможно, всё дело в арбалете. Магическое оружие часто притупляет внимание своих жертв, не давая заметить опасность. Нерон подстрелил его в прыжке. пустил стрелу в незащищённый бок. Олень, споткнувшись, сделал ещё шаг в сторону щенка, так просто он действительно не сдавался и с почти человеческим стоном рухнул на землю. Онниксы, конечно, забрали бы рога, но Нарон не был любителем охотничьих трофеев. Ему показалось, что сейчас арбалет гораздо легче, чем в прошлый раз, когда он стрелял из него в Джекоба Бешабашного. Тогда это принесло куда больше удовлетворения. Отыскав на земле бездонный кесет, он натянул его на арбалет. Неисповедимы пути, приводящие нас к тому, чего жаждет сердце, Нарон. Щенок тем временем соскребал кору шестнадцатой. И делал это так осторожно, словно откапывал какое-нибудь сокровище. Нефритовый юноша и стеклянная девушка, ну и что это, если не сказка? Пора придумать ей плохой конец. Да, кто сказал, что у него не было основания защищать щенка от оленя? Уступить какому-то громадному козлу то, что в своих фантазиях так часто делал сам? Он не был уверен, за что теперь больше хочет отомстить: за унижение, которому подвёрг его Джекаб Бишабашный, или за преданного нефритового гойла. Да что там, знает он ответ. Проклятье. Стоило ему только взглянуть на этого молокососа, и душу начинало вываричивать наизнанку от разочарования. Из розовой кожи этого принца ему хотелось сделать перчатки, его стражи пустить на дрова и зажарить его над ними. Нефритовый гойл опять стал мягкокожим и уже навсегда. Весь этот чёртов мир представлялся ней ровно пустым, как глаза феи, мёртвым, как олень. Нужно запретить рассказывать детям сказки, а каждому, кто это делает, отрезать язык. Встав за спиной увыла, он вытащил пистолет. Оставь её, сказал он, целясь в тупую башку этого принца. Мы отправляемся. Зачем, думаешь, она строила тебе глазки? Она знала, что случится, если они слишком близко подойдут к фее. Зачем бы ещё ты им был нужен? «Интересно, что общего у них с их эльфийскими папашами. Да ужаса много, судя по всему. Что-то было особенное в том, как повернулся к нему щенок. Хватит мечтать, Нарон. Мы не можем бросить её здесь. Она ещё жива». «Жива? Не уверен, что это вообще про неё. Ты видел её глаза? Может, стоит их вскрыть, чтобы ты мне поверил? Да. О, да. Он появился. Бледно-зелёный, как древние храмы королевской крепости». под землёй не было ничего прекраснее ни под землёй, ни на её поверхности. Нерон охотил безудержное счастье, какое он в последний раз испытывал ребёнком, однажды давным-давно. Нет, это ему только предстоит быть. Щунок, один из них, по-прежнему, навечно хволофи. В его глазах гнев золотыми буквами вывел гоил. Хочешь, угадаю, о чём ты думаешь? Нерон направил пистолет на нефритово-зелёный невинный лоб. что ты убил фею абсолютно зря, так? Идиот. Как будто дело в тебе. Нисколько не сомневаюсь, ты преподнёс на блюдечке хозяину твоей стеклянной подружки именно то, что ему было нужно. Ну а теперь бастард возьмёт то, что нужно ему. Всё хорошо, что хорошо кончается. Так сам сядешь на лошадь? Или тебе доказать, что гойльская пуля пробивает и нефрит? Шестнадцатая со стоном поднялась на ноги. Распрямляя согнутую спину, она до крови закусила губы от боли. Щинок взял её за руку. Я найду его, воскликнул он. Он меня обманул, меня и её. О да, это был гнев Гойла. Он, Браснерон, ты ничего не хочешь о нём знать. Да он, кто бы он ни был, где бы он ни был, я его найду. Благодаря Нефриту это и впрям прозвучало угрожающе, но Нерон всё же взвёл курок. Трогательно, сказал он. Правда. Но единственный, кого нам надо найти это Кмен. А теперь садись на лошадь. Уилл не двинулся с места. Щёнок с нефритовой кожей и палач тёмной феи. Отпусти меня, я покажу тебе зеркало. Ты ведь ещё хочешь его увидеть, да? А нет. Нет, Нерон. У него орбалет. У него нефритовый гоил. Нельзя хотеть слишком многого. К тому же его сильно впечатлило предостережение семнадцатого. Шестнадцатая стояла столбом и терещилась на щенка. Нерон не мог истолковать выражение на её израненном лице. Во взгляде читалось чувство вины. Да, но это длилось недолго. Зачем ты хочешь его найти? Из-за своей подружки ты не сможешь её разбудить, пока игрок этого не захочет. Щёнок отшатнулся, как будто она у него на глазах превратилась в гадюку. Ты так и не понял, да? Шестнадцать застонала, пытаясься гнуть онемевшую руку. У Фей даже возможности не было увидеть зеркала. Как же они могли наслать на неё сон белоснежки? Вил не сводил с неё глаз, словно земля разверзлась у него под ногами. Его использовали, двигали как фигуру на шахматной доске, не говоря для кого и ради чего. Неприятно, правда? Хотелось крикнуть Нерону. Последним такие же ощущение мне подарил твой братец. Шестнадцатая вскрикнула от боли, попытавшись содрать кору с кожи зубами. «Игрок планировал всё это гораздо дольше, чем ты думаешь». Голос её звучал так, словно кора нарастала у неё и на голосовых связках. «Это всё он. Сначала он подослал меня к твоему брату, затем к твоей подруге, а потом ночью поджидал тебя на скамейке возле больницы». Уилл так и застыл, будто шестнадцатая своими словами отхлестала его по щекам. «К моему брату?» Шестнадцатая взглянула на Нерона. Ты ничего не знаешь, гойв, предостерегал её взгляд. Успокойся, сказала она. Когда ей видел его в последний раз, он был жив. Нерон спросил себя, правда ли это, или серебряная статуя Джекабы Бешбашного уже давно украшает какой-нибудь лес. Он заткнул пистолет за пояс. Зачем себя обманывать? Щёнок с ним не пойдёт, да и убивать его проку нет. Игрок повторил выл, словно давал новое имя бесильному гневу, который читался у него на лице. Ладно, сказал Нерон. Я тебя отпущу, а ты покажешь мне зеркало. При одном условии. С этим игроком или как там бишь его, я никаких дел иметь не желаю. Это твоя война. 16-я вымученно улыбнулась. Нелегко, когда у тебя почти нет лица. И как ты собираешься избежать встречи с ним к имени кошей? серкола, который он должен тебе показать принадлежит игроку. Судя по взгляду, которым окинул её щенок, этого он тоже не знал, но быстро взял себе в руки. Тем лучше. Он бросил взгляд в сторону Фии. Так его будет легче найти. А ему подождать тебя? Глупая идея. Шестнадцатая согнула деревеневшие пальцы. Некоторые ещё и правда стали стеклянными. Есть ещё и другие. Кто другие? О нет, Нерон ей не доверял. щенок тоже, этого не мог скрыть даже нефрит. «Эльфы! И у всех есть зеркала. Они прячут их друг от друга, но...» Шестнадцатая ещё раз попыталась улыбнуться. «Я сделана из того же стекла». На негнущихся ногах она поковыляла к дереву, которое когда-то звали Семнадцатым, и погладила застывшее в коре лицо. «Я могу найти их», — прошептала она. «О да». Развернувшись, Шестнадцатая захромала к зелёным лошадям, стоявшим рядом с брошенной каритой. Уилл хотел было пойти за ней, но Нарон преградил ему путь. «Однажды ты уже нарушил наш уговор», — шепнул он его на ухо. «И больше не пытайся. Если, сводя счёт, ты выживешь, пойдёшь со мной». Нефритовый Гойл присягал к Мену, и бастард позаботится о том, чтобы он не изменил присяги. Уилл хотел что-то возразить, но передумал и только кивнул. Нефрит всё ещё не сошёл. Щенок вступил на тропу войны. Зелёные лошади, казались без хозяйки и такими же потерянными, как и мотыльки. Они дали себе поймать, не сопротивляясь, но Нерон предоставил их шестнадцатой щенком, а себе предпочёл заловить серую кобылу, которую обнаружил за каретой. Шестнадцатая едва забралась в седло, и щенок, помогая ей, старался на неё не смотреть. Зачем ты едешь с ним, Нерон? Почему он никак не перестанет задавать вопросы? Возможно, с дороги он пошлёт Хинцеу телеграмму. Арбалет у бастарда, нефритовый гойл тоже. Возможно, а возможно и нет. Этот мир принадлежит ему. У него под рубахой самое могущественное оружие этого мира.